кораблю Море, красавица креленный, тебя зову, плыви, плыви и сохрани залог бесценный, мольбам надежды мы любви. Ты ветер утренним дыханием счастливый парус напрягай, волны незапным колыханием её груди не утомляй.